Последствия одного дня боя были поистине разрушительными для танковых соединений Первой гвардейской армии. Танки 7-го танкового корпуса были практически выкошены. В 102-й танковой бригаде 4-го танкового корпуса из 20 участвовавших в бою Т-34 сгорело 14, два пропали без вести и два подбиты.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 363 самолёта вылетело. Немецкие ВВС в тот же день, по данным советских постов, внёс около 2000 самолётов вылетов. В ЖБД 6-й армии действительно отмечается высокая интенсивность использования ВВС. Цитата. Восьмой авиакорпус направил все свои силы на эффективное безостановочное действие против клинившегося противника. В междуречье Волги и Дона 875 наших самолётов сбросили 395 тонн бомб всех калибров. Конец цитаты. Помимо авиации немалый вклад внесла немецкая артиллерия. Данные о расходе боеприпасов 14-м танковым корпусом, к сожалению, не полные. Нет расхода 60 МД.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 В отчёте по боевым действиям Первой гвардейской армии мы находим такие строки. Цитата. 18 сентября 316-е СД и 7-й ТК после прорыва обороны немцев овладели господствующей высотой 154.2 в полосе наступления армии, но не закрепили её за собой. Не подтянули резервы, огневые средства и не организовали закрепительных отрядов, что дало возможность противнику контратакой вернуть себе эту высоту во второй половине дня 18 сентября. Конец цитаты. Следует отметить, что под закрепление захваченных позиций у Красной армии уже имелся в присланной Жуковым памятке этот момент оговаривается особо. Цитата. Для закрепления захваченных опорных пунктов в каждой армии были выделены отряды закрепления в составе роты сапёр со средствами заграждений и пехотой от роты до батальона и по 2-3 отремонтированных трофейных танка. Конец цитаты. По такому же принципу действовали немецкие штурмовые группы Первой мировой войны. Они также несли с собой в наступление колючую проволоку,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 равна сильно преступлению. Конец цитаты. На следующий день, 19 сентября, первая гвардейская армия попыталась возобновить наступление. Танки поддержали атаку огнём с места, накал борьбы существенно снизился. В немецком дневном донесении эти атаки против частей оборонявших наземный мост оценивались как Несколько бессвязных сильных ударов разведки. Основной причиной резкого снижения ударных возможностей северной ударной группировки Станградского фронта стало выбивание танков. Расход боеприпасов 14-го танкового корпуса и 8-го армейского корпуса заметно снизился, но всё равно оставался на достаточно высокой отметке. За 19 сентября первый расстрелял 200 тонн, второй — 161 тонну. Безжалостное проезживание легких танков в наступлении 1-й гвардейской армии 18-го, 19-го сентября было предсказуемым. 148-й танковой бригаде после одного дня боя 18-го сентября от 8 КВ — 2 Т-34 и 14 Т-60, осталось 3 КВ и 5 Т-60. В 3-й танковой бригаде от 23 Т-34 и 15 Т-70 осталось 18 Т-34 и 4 Т-70. Таким образом, от 340 танков, которые имелись к началу наступления, к 20 и 21 сентября осталось 183 боеготовых танка с учётом пополнения. Ещё некоторое количество боевых машин могло быть отремонтировано. В отличие от маневренных сражений, в позиционных боях ремонтный фонд чаще всего не терялся, и вытащенные с поля боя танки могли быть восстановлены. Изматывающие позиционные сражения сказывались не только на танковом парке. Потери личного состава трёх армий Сталинградского фронта также были довольно высокими. Вместе с тем, нельзя не отметить, что позиционные сражения, несмотря на всю их напряжённость и крововасность, не идут ни в какое сравнение с катастрофами маневренных боёв. В маневренной фазе сражения Отрезки от движения немецких танковых армейских корпусов от свежей стрелковой дивизии могли за неделю остаться жалкие ошмётки в 700-15000 человек. Хотя темпы снижения численности соединений всё равно впечатляют. На 15 сентября 42 года 308-я стрелковая дивизия насчитывала 8671 человека.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 467 человек, а в составе 316-й стрелковой дивизии 4941 человек. Однако в выгорании дотла, как это было с 62-й и 4-й танковой армиями в излучине Дона, всё же не было. Кроме того, значительная доля потерь в позиционных боях падала не на пропавших без вести, а на раненых, эвакуируемых в тыл. После неудачного наступления 18-19 сентября Сталин, директивой ставки ВГК номер 170-619, рекомендует Жукову перенести направление удара. Цитата. «Мне кажется, что вам следовало бы главный удар перенести с направления Кузьмичи на район между высотами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 В середине сентября остриё удара смещалось на запад. Теперь Сталину было предложено перенести его на восток. Сказано сделано. Седьмой танковый корпус был сосредоточен в полосе 66-й армии Малиновского. Теперь ему предстало действовать во взаимодействии с 64-й и 99-й стрелковыми дивизиями. 7148 человек и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 И один полнокровный хорватский.